Глава 24. После шести недель в больнице было, наконец, решено, что Мустафа и я достаточно окрепли, чтобы выписываться. Внезапно вопрос, что делать дальше, стал неотвратим. Мы еще раз обсудили возможность возвращения в Эдинбург и пришли все к тому же выводу. У Мустафы в Манчестере жил дядя с материнской стороны, «Я сказал, что привезу друга», — сказал Мустафа. «Спасибо, но я останусь тут». Рана предложила их семейную квартиру. «Они живут в Лондоне?» «Нет, у них просто тут есть квартира». «То есть ты будешь жить там один?» «Да, полагаю, так». Он ждал до полудня, прежде чем задать вопрос. «Как ты думаешь...» твоя подруга будет возражать если я поселюсь с тобой я бы предпочел не спрашивать сказал я я хотел жить один без свидетелей и без необходимости думать о ком то еще на следующий день рана ждала у выхода я притворился что собираю вещи чтобы мустафа ушел первым он аккуратно записал на бумажке адрес и телефон дяди не потеряй «Как только устроюсь, позвоню», — обещал я. Мы обнялись, стоя в проходе между кроватями. «Я буду ждать твоего звонка», — сказал он. Потом попрощался с теми, кто еще выздоравливал. За это время он стал популярным в палате парнем. Все они, кроме меня, уже открыли друг другу свои настоящие имена, обменялись номерами и пообещали оставаться на связи. Мустафа пожал руки медсестрам, И вернулся ко мне. Я буду ждать твоего звонка, повторил он и вышел, оглянувшись на меня напоследок. Несколько минут спустя, уверенный, что он ушел, я начал нервничать. Теперь я оказался без друга в городе, где никого не знал и где в меня стреляли. Прикинул, не поехать ли следом за ним в Манчестер. Потом представил себе жизнь с его дядей и тетей, необходимость встречаться с их гостями, всякий раз пересказывать историю о том, что случилось. Новость, что я оказался среди раненых, наверняка распространится, как лесной пожар. Мустафета я доверял, он не проболтается. И вдруг я ощутил радостное волнение. Я собирался пересечь некую грань оставить одну жизнь и вступить в другую сестра клемент поцеловала меня в щеку чего я никак не ожидал береги себя с чувством произнесла она и еще раз повторила инструкции как часто следует обрабатывать швы